Глава 1. Как заканчивается история? Грядущая анархия? В 1989 году Фрэнсис Фукуяма предсказал конец истории, когда все страны постепенно перейдут к той модели политико-экономических институтов, что принято в США. то есть к тому, что он назвал «неизбежной победой экономического и политического либерализма». Всего пять лет спустя Роберт Каплан в своей статье «Грядущая анархия» нарисовал радикально иную картину будущего. В качестве примера хаотического беззакония и насилия Каплан следующим образом описывает Западную Африку. «Западная Африка становится символом анархии. Болезни, перенаселенность, немотивированная преступность – Недостаток ресурсов, миграция беженцев, продолжающееся разрушение национальных государств и международных границ, усиление частных армий, охранных фирм и международных наркокартелей – все это ярче всего можно продемонстрировать на примере этого региона. Западная Африка – это показательный пример тех проблем, обсуждать которые зачастую чрезвычайно неприятно, но с которыми вскоре столкнется вся наша цивилизация. Задумав нарисовать политическую карту мира такой, какой она будет через несколько десятилетий, я понял, что должен начать с Западной Африки. В статье 2018 года «Почему технология предпочитает тиранию» Юваль Ной Харари делает еще одно предсказание, утверждая, что достижения в области искусственного интеллекта прокладывают путь цифровым диктатурам, правительства которых смогут наблюдать за нами и контролировать наше взаимодействие между собой, наше общение и даже наши мысли. Итак, история, возможно, и вправду заканчивается, но совсем не торжеством демократии, как предполагал Фукуяма. Но как? анархии Цифровой диктатурой? Усиливающаяся контроль над интернетом, средствами массовой информации и рядовыми жителями в Китае может намекать на то, что мы движемся в сторону цифровой диктатуры. Однако недавние события на Ближнем Востоке и в Африке подталкивают к мысли о том, что образ будущего, погруженного в анархию, тоже не так уж неправдоподобен. Но для размышления об этом нам необходим систематический подход. Как и предлагал Каплан, начнем с Африки. Государство пятнадцатой статьи Если плыть на восток побережья Западной Африки, то в какой-то момент береговая линия Гвинейского залива повернет на юг и направится к экватору. Миновав экваториальную Гвинею, Габон и порт Пуэнт-Нуар в республике Конго, вы доберетесь до устья реки Конго, врат, ведущих в Демократическую республику Конго, которую часто называют воплощением анархии. Конголесцы шутят, что с тех пор, как страна добилась независимости от Бельгии в 1960 году, в ней сменилось шесть конституций, но во всех неизменно сохранялась одна и та же статья, 15 -я. В XIX веке премьер-министр Франции Шарль Морис Талейран говорил, что конституции должны быть краткими и неясными. Статья 15 «Воплощение афоризма Талейрана», говорят конголесцы. Она максимально краткая и неясная, поскольку состоит всего из двух слов «депройе-ву», «справляйтесь сами». Обычно Конституция считается документом, в котором изложены права и обязанности граждан и государства. Предполагается, что государство должно разрешать конфликту между гражданами, защищать их и предоставлять основные общественные услуги, такие как доступ к образованию, здравоохранению и инфраструктуре, то есть то, чем граждане не способны в необходимой степени обеспечить себя сами. Предполагается, что Конституция не должна призывать своих граждан, чтобы они справлялись сами. Разумеется, история про статью 15 просто шутка. На самом деле эта статья в Конституции Демократической Республики Конго звучит совсем иначе, однако в этой шутке есть большая доля правды. Конголезцы действительно справлялись сами, начиная, по крайней мере, с обретения независимости в 1960 году, а с тех пор ситуация только ухудшилась. Государство последовательно проваливало все обязательства, которые обычно возлагаются на государство. И сегодня можно утверждать, что на большей части территории ДРК государство просто-напросто не существует. Суды, дороги, больницы и школы, если они где-то и есть, то по большей части находятся в состоянии ужасающей разрухи. Убийства, грабежи, шантаж и насилие считаются обычными явлениями. Во время Великой Африканской войны, опустошившей Конго в 1998-2002 годах, жизнь конголезцев, и без того нелегкая, превратилась в сущий ад. По некоторым оценкам, в ходе этой войны погибло до 5 миллионов человек, считая убитых и умерших от болезней и голода. Однако и в мирное время государство не способно добиться выполнения основных статей Конституции. Статья 16 гласит. Все люди обладают правом на жизнь, физическую неприкосновенность и на свободное развитие своей личности при условии соблюдения закона, общественного порядка, прав других и общественной морали. При этом большая часть провинции Киеву на востоке страны до сих пор находится под контролем боевиков и местных полевых командиров, которые грабят, убивают и притесняют мирных жителей, расхищая при этом минеральные богатства страны. А что же сказано в настоящей статье 15 Конституции Демократической Республики Конго? Начинается она так. Органы государственной власти несут ответственность за устранение сексуального насилия. Однако в 2010 году ООН назвала ДРК мировым центром изнасилований. Конголезцам остается только как-то справляться самостоятельно. Депройе -ву. поездка в страну доминирования. Впрочем, этот девиз могли бы начертать на своем флаге не только конголезцы. Если пуститься в обратный путь через Гвинейский залив, то через какое-то время вы окажетесь в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии. Это место как нельзя лучше подходит в качестве иллюстрации для мрачных прогнозов Каплана о будущем человечества. Каплан описал Лагос как город, в котором царят преступность, грязь и перенаселенность, что делает его образцом проблем, встающих перед всеми городами третьего мира. В 1994 году, когда Каплан писал свою статью, Нигерия находилась под властью военных во главе с генералом Сани Абачей. Президент Абача не считал, что его обязанности заключаются в том, чтобы беспристрастно разрешать социальные конфликты или защищать всех нигерийцев. Вместо этого он сосредоточился на убийствах своих противников и экспроприации природных богатств Нигерии. По самым скромным подсчетам, ему в общей сложности удалось присвоить не менее 3,5 миллиарда долларов. Годом раньше нигерийский писатель, лауреат Нобелевской премии Воле Шайинка, возвращался в Нигерию из Катану, крупнейшего города соседнего Бенина. Он вспоминает «При приближении к пограничному переходу ситуация сразу стала совершенно непонятной. На протяжении нескольких миль мы ехали мимо длинной вереницы припаркованных на обочине автомобилей, водители которых не хотели или не желали переходить границу с Нигерией. Те, кто все же отваживался сделать попытку перейти границу, через час возвращались либо на поврежденных автомобилях, либо с пустыми карманами, потому что их заставили заплатить только за то, чтобы добраться до следующего блокпоста. Не смутившись этим, Шойинка все же перешел границу и попытался найти проводника, который отвез бы его в Лагос. Но в ответ слышал лишь «Ого воле, эко о дао о». «Господин воле, в Лагосе плохо». Один таксист, указывая забинтованной рукой на собственную забинтованную голову, рассказал, что попал в засаду банды кровожадных головорезов, которые пустились в погоню, когда он развернулся и на полной скорости помчался обратно к границе. Ого! Эти боевики сломать ветровое стекло, когда я уже повернуть обратно. Но бог спасать меня! Экутидару! В лагосе хаос!» Наконец Шойинка нашел таксиста, который все же согласился отвезти его в Лагос, хотя постоянно причитал «дорога плохая, очень плохая». По словам Шойинки, так началось самое кошмарное путешествие в его жизни. Блокпосты сооружены из пустых бочек из-под топлива, старых шин и колесных дисков, торговых лотков, деревянных брусьев, стволов деревьев и камней. Они захвачены бандитами, которые никому не подчиняются. На некоторых постах приходится платить. Заплати, и тогда сможешь ехать дальше, но не дальше, чем до следующего блокпоста. Иногда оплатой служил галлон или больше бензина из нашей машины, а затем нам разрешали проехать дальше, опять-таки лишь до следующей заставы. На некоторых автомобилях были видны вмятины от снарядов, дубинок или просто кулаков. Другие словно только что приехали со съемок парка юрского периода. Можно было поклясться, что на их кузовах остались следы огромных челюстей. По мере приближения к Лагосу ситуация становилась все хуже. Обычно поездка от границы до самого центра Лагоса занимала два часа. Но на этот раз прошло уже пять часов, а мы преодолели лишь немногим более 50 километров. Я все больше волновался. Приближением к Лагосу напряжение в воздухе становилось все более ощутимым. Блокпосты встречались все чаще, как и сломанные автомобили, и, что хуже всего, мертвые тела. Труп на улице Лагоса – не такое уж и редкое зрелище. Однажды в городе исчез офицер полиции, и его коллеги решили осмотреть реку под одним из мостов в поисках его тела. За шесть часов поисков они обнаружили 23 трупа. но так и не нашли пропавшего. Пока правящая военная хунта грабила страну, жителям Лагоса приходилось кое-как выживать самостоятельно. Город захлестнула преступность, работа международного аэропорта пришла в такой беспорядок, что другие страны запретили своим авиакомпаниям летать сюда. Парни с района «Ариабойс», как тут называли местных бандитов, охотились на бизнесменов, отбирая у них все деньги, а иногда и жизнь. Но парни с района были не единственной опасностью. Улицы Лагоса были покрыты мусором, в котором кишели крысы. Один репортер BBC в 1999 году рассказывал, что город буквально исчезает под горами мусора. Никакого общественного электро- и водоснабжения не существовало. Чтобы осветить свои жилища по ночам, жителям приходилось покупать автономные генераторы или свечи. Однако, существование лагостцев было кошмарным не только потому, что они жили на заваленных мусором и кишащих крысами улицах, по обочинам которых валялись трупы. Дело в том, что они жили в атмосфере постоянного страха. Центр Лагоса с его парнями с района превратился в настоящий ад. Даже если они решили пощадить вас сегодня, это не означало, что они за вами не придут завтра. особенно если вам хватило смелости пожаловаться на то что они творят с городом или отказаться выполнять их требования страх незащищенность и неуверенность в завтрашнем дне все это лишает воли как и само насилие если использовать термин который предложил политический философ филипп петит возникает доминирование одной группы над другими в своей книге республиканизм теория свободы и государственного правления петит утверждает что необходимое условие полноценной и достойной жизни это недоминирование то есть свобода от доминирования страха и крайней беззащитности по его мнению недопустима ситуация когда человеку приходится полагаться в своей жизни на милость другого и быть уязвимым перед различными видами вреда, которые может нанести вам другой человек, занимающий положение, позволяющее ему действовать по своей прихоти. Доминирование – это, например, ситуация, когда жена оказывается в положении, когда муж может избить ее по своему усмотрению, а у нее нет ни малейшей возможности дать отпор. Когда работник не смеет пожаловаться на работодателя и уязвим перед различными злоупотреблениями, когда должник зависит от милости кредитора или служащего банка, которые грозят ему нищетой и крахом. По мнению Петита, страх перед насилием или злоупотреблениями наносит такой же урон, как и реальное насилие и злоупотребление. Человек, испытывающий подобный страх, пытается избежать насилия, выполняя пожелания или требования другого человека. Но цена этого избегания необходимо сделать то, чего тебе не хочется, и постоянная жизнь в страхе. Как выразились бы экономисты, насилие может находиться в неравновесной траектории, но это не означает, что оно не влияет на ваше поведение или не приводит к последствиям, которые почти настолько же плохи, как и последствия реального насилия. Согласно Петиту, такие люди живут в тени других, даже если на них и не подымают рук. Они живут в неопределенности по поводу реакции других людей и постоянно должны следить за настроением последних. Они не способны взглянуть другим людям в глаза. Иногда они вынуждены против своей воли унижаться перед другими или льстить им, лишь бы снискать их расположение. Но доминирование создается не только с помощью грубой силы или угрозы насилия. Любые неравноправные отношения, будь они поддержаны как угрозами, так и иными социальными средствами, например, обычаями, создают доминирование, потому что в них человек может стать жертвой произвола, прихоти или случайного решения другого человека. Мы определяем свободу как отсутствие доминирования, поскольку тот, над кем доминируют, не способен делать свободный выбор. Свобода, или выражаясь термином петита, недоминирование, означает эмансипацию от любой подобной субординации, освобождение от любой подобной зависимости. Недоминирование – это возможность стоять лицом к лицу и плечом к плечу с другими гражданами и осознание того факта, что никто из вас не имеет власти оказывать влияние на другого по своей прихоти. Что важно, свобода требует не только абстрактного осознания того, что вы свободны в своем выборе, но также и возможности воспользоваться таким выбором. Такой возможности не существует, когда какие-то люди, группы или организации запугивают вас, угрожают вам или пользуются весом социальных отношений, чтобы подчинять вас себе. Свобода не может существовать, когда конфликты разрешаются насилием или хотя бы угрозой его применения. Но в той же степени ее не существует, когда конфликты решаются посредством неравноправных отношений, навязанных укоренившимися обычаями. Для полного расцвета свободы необходимо покончить с доминированием, чем бы оно ни порождалось. В Лагосе свободы не увидишь. Любой конфликт решается в пользу более сильной и лучше вооруженной стороны, и место свободы заняли насилие, грабежи и убийства. Инфраструктура почти полностью разрушена. Повсюду царит доминирование. Это не грядущая, а уже наступившая анархия. Война всех против всех и Левиафан. Большинству из нас, живущих в безопасности и комфорте, лага Лагос 1990-х может показаться каким-то отклонением от нормы. Но это не так. На протяжении большей части человеческой истории в общественных отношениях преобладали именно отсутствие безопасности и доминирования. Даже после перехода к сельскому хозяйству и оседлости около 10 тысяч лет назад, люди долгое время продолжали жить в безгосударственных обществах. Некоторые из этих обществ были похожи на немногие сохранившиеся сегодня группы охотников-собирателей, обитающих в удаленных районах Амазонии и Африки. Иногда их называют также маломасштабными обществами – Small Scale Societies. Но другие сообщества, гораздо более многочисленные, занимались земледелием и скотоводством. Их можно сравнить с обществом современных пуштунов – этнической группы численностью около 50 миллионов человек, населяющих территорию большей части Южного и Восточного Афганистана и Северо-Западного Пакистана. Археологические и антропологические свидетельства говорят о том, что повседневное существование во многих подобных обществах было даже гораздо более травматичным, чем жизнь Лагоса 1990-х годов. Самые красноречивые из этих свидетельств – следы тяжелых, иногда смертельных повреждений, которые археологи находят на скелетных останках наших далеких предков. Некоторые антропологи непосредственно наблюдали крайние проявления жестокости в сохранившихся безгосударственных обществах. В 1978 году антрополог кэрл Эмбер составила систематическое описание почти непрерывных военных действий в обществах охотников-собирателей, что стало настоящим шоком для тех из ее коллег, кто привык воспринимать этих людей как миролюбивых дикарей. Две трети обществ, описанных Эмбер, воевали по меньшей мере раз в два года, и лишь 10% не воевали совсем. Стивен Пинкер на основе исследования Лоуренса Килли собрал данные о 27 безгосударственных обществах, изученных антропологами за последние 200 лет, и вычислил примерный уровень смертности от насильственных действий – более 500 случаев на 100 тысяч человек. Это в 100 раз больше среднего показателя числа убийств в США – 5 на 100 тысяч, и в 1000 раз больше показателя Норвегии – около 0,5 на 100 тысяч. Такой же уровень насилия демонстрируют и археологические находки, относящиеся к древним обществам. Давайте сделаем паузу и задумаемся о значении этих цифр. Показатель более 500 убитых на 100 тысяч человек 0,5% означает, что типичный представитель такого общества за период в 50 лет будет убит с вероятностью в 25%. А это значит, что в течение вашей жизни была бы убита примерно четверть ваших знакомых. Нам трудно даже представить себе, сколь непредсказуемой и страшной была жизнь в атмосфере столь безудержного насилия. И хотя большинство убийств приходились на войны между соперничавшими между собой племенами или группами, постоянный уровень насилия поддерживался не только за счет военных действий и межгрупповых конфликтов. Показатель убийств в новогвинейском племени Гебуси даже выше, почти 700 на 100 тысяч человек в доконтактный период 1940-1950-х годов. Причем большинство этих убийств совершались в мирное время. Если время, в которое в популяции ежегодно убивают одного человека из ста, можно назвать мирным. По всей видимости, это связано с убеждением гибуси что всякая смерть есть следствие колдовства, а значит, поиск и убийство виновных проводятся даже в случае ненасильственной смерти. Но крайне непредсказуемое и опасное делают жизнь в безгосударственных обществах не только убийства. крайне низка в них и вероятная продолжительность жизни при рождении – от 21 года до 37 лет. Впрочем, подобный срок не был чем-то необычным и для наших собственных предков еще 200 лет назад». Таким образом, многие наши предки, как и обитатели Лагоса, жили в состоянии, которое известный политический философ Томас Гоббс описал в своей книге «Левиафан» следующим образом. «Вечный страх и опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна». Здесь и далее цитаты из «Левиафана Гоббса» даны в переводе о Гутермана. В некоторых случаях цитаты адаптированы. Это положение Гоббс, который сам жил в довольно-таки кошмарные времена, в период гражданской войны в Англии 1640-х годов, назвал войной всех против всех или каждого против каждого, а Каплан называет его анархией. Из блестящего описания, которое Гоббс дает такой войне, становится понятно, почему нет ничего хуже, чем жизнь в эпоху войны всех против всех. Гоббс начинает свои рассуждения с описания некоторых основополагающих черт человеческой природы и утверждает, что конфликт лежит в основе любого взаимодействия между людьми. Если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся врагами и стараются погубить или покорить друг друга. Мир, не имеющий средств для разрешения такого конфликта, безрадостное место, поскольку выходит, что нападающий может не опасаться лишь сила одного единственного другого человека. Если один человек сажает, сеет, строит или обладает какой-либо приличной усадьбой, он может с верностью ожидать, что придут другие люди и объединенными силами лишат его не только плодов собственного труда, но также жизни или свободы. примечательно что Гоббс предвосхитило рассуждение Петита о доминировании, заметив, что пагубной может быть даже одна лишь угроза насилия, даже если реального насилия удается избежать. При такой угрозе люди остаются дома после наступления темноты, ограничивают себя в передвижении и стараются как можно меньше взаимодействовать с другими. Война же, согласно Гобсу, состоит не в происходящих боях, а в явной устремленности к ним в течение всего того времени пока нет уверенности в противном. Таким образом, даже перспектива войны оказывает огромное влияние на жизнь людей. Гоббс рисует образ человека, постоянно находящегося в страхе. Отправляясь в путь, он вооружается и старается идти в большой компании. Отправляясь спать, он запирает двери, даже в своем доме он запирает сундуки. Все это должно быть до боли знакомо Воля Шайинка, который никогда не выходил на улицы Лагоса без пистолета Глок под мышкой. Гоббс признает, что люди также стремятся к каким-то элементарным удобствам и желают воспользоваться экономическими возможностями. Он пишет, «Страсти, делающие людей склонными к миру, это страх смерти, желание вещей, необходимых для удобной жизни, и надежда приобрести их своим трудолюбием». Но ничего этого невозможно добиться естественным образом в состоянии войны. И в самом деле, любые экономические стимулы разрушаются. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда. И потому нет земледелия, нет судоходства, нет ввозимых по морю товаров, нет удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной поверхности». Как следствие, люди будут стремиться найти выход из анархии, найти способ ограничить себя и выбраться из жалкого состояния войны, которая по необходимости следует из естественных людских страстей. Гоббс уже предвидел, каким образом это можно осуществить, когда вводил понятие войны всех против всех. И заметил, что война возникает тогда, когда люди живут без общей власти, которая держит всех их в трепете. Такую общую власть Гоббс называет «великим левиафаном», «общим благом» или «государством». В дальнейшем использую эти три термины как взаимозаменяемые. Таким образом, выход из состояния войны заключается в том, чтобы создать центральную власть такого рода, какой не было ни у конголесов ни у нигерийцев, ни у членов анархичных безгосударственных обществ. Чтобы подчеркнуть тот факт, что подобное государство должно быть необычайно могущественным, Гоббс воспользовался образом Левиафана, морского чудовища, описанного в библейской книге Иова. На фронте списе его книги, показанном на фотографии на вкладке, изображен гигантский Левиафан в сопровождении цитаты из книги Иова «Нет на земле подобного ему». Иов, глава 41, стих 25 Вывод очевиден. Гоббс понимает, что всемогущий Левиафан вызывает страх, но лучше бояться одного могущественного Левиафана, чем всех и каждого. Левиафан остановит войну всех против всех, убедит, чтобы люди не старались погубить или покорить друг друга, очистит улицы от мусора и парней с района и починит электричество. Звучит великолепно, но как именно создать такого Левиафана? Гоббс предлагает два пути. Первый он описывает так «Государство – общее благо посредством установления». Здесь и далее Гоббс использует термин «common «Когда множество людей договаривается и заключает соглашение, каждый с каждым, о создании такого государства и о делегировании ему власти». или же продолжает гобс о том что каждый из них будет признавать как свои собственные все действия и суждения того человека или собрания людей которому большинство дает право представлять лицо всех каждый из них будет признавать как свои собственные все действия и суждения того человека или собрания людей которому большинство дает право представлять лицо всех Такого рода общественный договор, соглашение и парадит Левиафана. Организовать нечто подобное в Лагосе было бы довольно трудно. Второй путь Гоббс называет государством, общим благом, посредством приобретения. Когда власть приобретается силой, поскольку Гоббс признает, что в состоянии войны обязательно появится некто, кто подчинит своих врагов своей воле. При этом он делает немаловажное замечание. Права и последствия верховой власти в обоих случаях одинаковы. Каким бы способом ни был создан Левиафан, последствия одни и те же – окончание войны. Такой вывод может показаться неожиданным, но логика Гоббса становится понятной в ходе его рассуждений о трех альтернативных формах государства – монархии, аристократии и демократии. Хотя они могут показаться очень разными институтами с различными способами принятия решений, Гоббс утверждает, что различие между этими тремя родами государства, Commonwealth, состоит не собственно в различии самого рода власти, а в различной пригодности или удобстве, convenience, власти. Согласно Гобсу, монархия – потенциально наиболее пригодный род государства, имеющий определенные практические преимущества. Но в целом любой левиафан, какой бы форму он ни принимал, делает то, что и должен делать левиафан. Он останавливает войну, уничтожает вечный страх и опасность насильственной смерти и гарантирует, что жизнь людей отныне не будет одинокой, бедной, беспросветной, тупой и кратковременной. Получается, что власть, во всяком случае, достаточно мощная власть, оправдывает себя и полезна, каким бы способом она ни была установлена. Влияние шедевра Гоббса на современные общественные науки неоспоримо. Рассуждая о государствах и конституциях, мы следуем по пути, предложенному Гоббсом. Всегда начинаем с проблем, которые призваны решать государство, с того, как оно может сделать поведение человека и перераспределить власть силы в обществе. Мы пытаемся найти правила, по которым живет общество, не в неких богоданных законах, а в природе человеческой мотивации, и пытаемся понять, как ее можно перенаправить. Но еще сильнее Гоббс повлиял на то, как мы сегодня воспринимаем государство. Мы, в принципе, уважаем государство и его представителей, независимо от того, монархия ли это, какая-то форма аристократического правления или демократия. Даже после того, как происходит государственный переворот или гражданская война, представители новой власти прилетают на официальных правительственных самолетах и занимают свои места в ООН, а международное сообщество ожидает, что они будут следить за исполнением законов, разрешать конфликты и защищать своих граждан. Тем самым оно официально подтверждает их статус. Как и предполагал Гоббс, правители, каким бы образом они ни пришли к власти, олицетворяют собой левиафан и уже благодаря одному этому обладают легитимностью. Гоббс был прав в том, что избежать состояния войны всех против всех – основная цель любого человека. Он был прав и в том, что когда возникает государство, присвоившее себе монополию на насилие и на установление законов, число убийств и другого насилия начинает снижаться. Левиафан контролирует войну всех против всех. В современных государствах Западной и Северной Европы вероятность быть убитым составляет в настоящее время лишь один к ста тысячам и менее. Эффективные общественные услуги представлены в изобилии, и жители этих стран ближе всего подошли к состоянию общественной свободы, чем когда-либо в истории человечества. Но в некоторых отношениях Гоббс не был прав. Во-первых, оказывается, что безгосударственное общество тоже вполне способно контролировать насилие и сдерживать конфликты. Хотя, как мы увидим, при этом люди и не получают так уж много свободы. Во-вторых, он был слишком оптимистично настроен по поводу уровня свободы, который способно обеспечить государство. ГОПС и современное международное сообщество, можем мы добавить, ошибался в одном весьма существенном аспекте. Сила не оправдывает себя и уж точно не способствует установлению свободы. Жизнь под ермом государства тоже бывает одинокой, бедной, беспросветной, тупой и кратковременной. Начнем с последнего пункта. Шок и трепет Нельзя сказать, чтобы нигерийское государство не желало справиться с анархией в Лагосе, или что власти Демократической Республики Конго вдруг решили, что не стоит следить за соблюдением законов и можно позволять бандитам убивать мирных граждан. Просто оба правительства были не исполнять обязанности государства. В перечень этих обязанностей обычно включают контроль за исполнением закона, разрешение конфликтов, регулирование налогов и экономической деятельности, предоставление инфраструктуры или других общественных услуг. К этим же обязанностям может относиться и ведение военных действий. Способность государства выполнять свои функции отчасти зависит от организации его институтов, но еще сильнее она зависит от бюрократического аппарата. Для воплощения в жизнь государственных планов необходимы бюрократический аппарат и государственные служащие, а эти бюрократы должны иметь средства и мотивацию для исполнения своих обязанностей. Первым эту концепцию описал немецкий социолог Макс Вебер, вдохновленный примером прусской бюрократической машины, которая легла в основу германского государства в XIX и XX столетиях. В 1938 году у немецкой бюрократии появилась проблема. Правящая национал-социалистическая немецкая рабочая партия, нацисты, решила избавиться от всех евреев в только что аннексированной Австрии. В связи с этим возник настоящий бюрократический коллапс. Для выезда из страны евреи должны были оформить и получить множество различных документов, а это требовало от чиновников огромного количества времени. Руководителем этого процесса был назначен Адольф Эйхман, глава отдела ИВБ-4 в Главном управлении имперской безопасности, РХСА. Эйхман предложил организационную идею, которую Всемирный банк сегодня назвал бы принципом единого окна – «one-stop-shop». Своего рода конвейерную систему, объединявшую все нужные ведомства – Министерство финансов, налоговую инспекцию, полицию и руководство еврейских общин. Он также отправил представителей этого руководства за границу для получения от зарубежных еврейских организаций финансовой помощи для оплаты эмиграционных виз. Ханна арент в своей книге «Эйхман в Иерусалиме» описывала эту систему следующим образом. «В здание входит еврей, у которого есть хоть какая-то собственность – фабрика, магазин или счет в банке – Он движется по зданию от конторки к конторке, от кабинета к кабинету и выходит из здания без денег, без прав, но зато с паспортом, при вручении которого ему говорят. «Вы обязаны покинуть страну в течение двух недель. В противном случае вы будете отправлены в концлагерь». В результате работы «Единого окна» Австрию покинули 45 тысяч евреев. Эйхмана повысили, присвоив звание оберштурмбаннфюрера СС, соответствует армейскому подполковнику, и назначили транспортным координатором окончательного решения. На этой должности он решал схожие бюрократические задачи, устраняя узкие места в процессе массового уничтожения евреев. В данном случае речь идет о вполне дееспособном, эффективно работающем бюрократическом «Левиафане», Но он использовал свою дееспособность и эффективность не для разрешения общественных конфликтов, не для того, чтобы остановить войну всех против всех, а для преследования евреев, для того, чтобы отобрать у них гражданские права и собственность, а в конечном счете уничтожить. Государство Третьего Рейха, основанное на традициях прусской бюрократии и прусской профессиональной армии, определенно можно назвать левиафаном в понимании Гоббса. Как и желал Гоббс, немцы, по крайней мере изрядную их часть, признали как свои собственные все действия и суждения того человека или собрания людей, которому большинство дало право представлять лицо всех. В самом деле немецкий философ Мартин Хайдегер говорил студентам, что «фюрер и только он есть настоящая и будущая немецкая действительность и ее закон». Германское государство без сомнения приводило в трепет всех своих подданных, а не только тех, кто поддерживал Гитлера. Немного находилось таких, кто готов был бросить вызов государству или нарушить его законы. Германский Левиафан внушал гораздо больший ужас, чем анархия в Нигерии или Конго. И не без оснований. Нацистский режим бросал за решетку, подверг пыткам и убил огромное количество собственных граждан – социал-демократов, коммунистов, политических противников, гомосексуалов и свидетелей Иеговы. Он убил 6 миллионов евреев, многие из которых были гражданами Германии, а также 200 тысяч цыган, по некоторым оценкам число славян, убитых на территории Польши и Советского Союза, превышает 10 миллионов. Немцы и жители оккупированных Гитлером территорий страдали вовсе не от войны и всех против всех. Это была война государства против собственных граждан. Это было доминирование и непрекращающееся убийство. Ни не такого Гоббс ожидал от своего левиафана. Трудовое перевоспитание. Страх перед всемогущим государством Это не какой-то единичный случай, связанный исключительно с нацистским режимом. Этот страх в истории встречался гораздо чаще. В конце 1950-х годов коммунистический Китай все еще вызывал восхищение у многих европейских левых, о теории маоизма постоянно рассуждали в парижских кофейнях, а «Красная книжечка» – сборник цитат председателя КНР Мао Цзэдуна – входила в число модных бестселлеров. В конце концов, разве не Коммунистическая партия Китая свергла гнет японского колониализма и западного империализма? А разве не она руководит строительством сильного социалистического государства на обломках прежнего режима? 11 ноября 1959 года на Джана Фухуна, секретаря Коммунистической партии в уезде Гуаншань, было совершено нападение, которым руководил некий Малуншань. первым толкнувший Джана. Затем другие нападавшие набросились на секретаря с кулаками, а потом стали пинать его ногами. Джана избили в кровь, его волосы были выдраны целыми кулаками, его одежда изорвана в клочья, и он едва мог ходить. Потом его избили еще несколько раз, и 15 ноября Джан уже не мог сопротивляться, когда его снова избивали ногами и вырвали остатки волос. Когда Джана принесли домой, он уже не владел своим телом. Не мог ни есть, ни пить. На следующий день его снова избили, и 19 ноября Джан умер. Это сцена из книги китайского журналиста Яна Цзэшена «Надгробный камень». Ян вспоминает, как чуть раньше, в том же году, его внезапно вызвали домой из школы-интерната, потому что отец Яна умирал с голоду. Вернувшись в свою родную деревню Ван Ли, он увидел, что от вяза перед нашим домом остался только голый ствол без коры, даже его корни были выкопаны. Пруд пересох, соседи сказали, что его откачали, чтобы собрать на дне вонючих моллюсков, которых раньше никогда не ели. мне было слышно собачьего лая, не пробежала ни одна курица. Деревня превратилась в призрак. Войдя в дом, я застал полнейшее запустение». Не было ни зернышка риса, ничего съедобного, не было даже воды в катке. Отец Полу лежал на своей кровати, его глаза запали и смотрели совершенно безжизненно. Лицо втянулось, кожа потрескалась и обвисла. Я сварил кашу из риса, который привез с собой, но он уже не мог глотать. Три дня спустя он оставил этот мир». Отец Яна Цзэшена скончался во время Великого Голода, охватившего Китай в конце 1950-х. По приблизительным оценкам, всего от голода умерло 45 миллионов человек. Ян описывает, как голод превратился в долгую агонию. Зерно исчезло, дикие травы были все съедены, даже кору с деревьев содрали. Птичий помет, крысы, вата из коробочек хлопка. Все шло в дело, чтобы как-то набить живот. В карьерах, где добывали каолин, умирающие от голода люди жевали вырытую глину. Пищей для тех, кто совсем отчаялся, становились даже трупы беженцев из других деревень, а порой и умершие близкие. Людоедство было широко распространено. Этот период стал настоящим кошмаром для жителей Китая. Но, как и в случае с Третьим Рейхом, причиной кошмара стало не отсутствие Левиафана. Катастрофу спланировало и осуществило государство. Джан Фухун был забит до смерти своими же товарищами по коммунистической партии. Ма Шан был секретарем уездного комитета партии. Джана обвинили в правом уклоне и в рожденчестве только за то, что он пытался предупредить надвигающийся голод. Даже простое упоминание о голоде в Китае могло повлечь за собой обвинение в отрицании великого урожая. И с такими отрицателями следовало бороться, что зачастую означало забить до смерти. В народной коммуне Хуайдянь, в другой части Китая, с сентября 1959 по июнь 1960 года погибло 12134 человека, треть населения. Большинство из них умерли от голода, но не все. 3528 человек были избиты членами коммунистической партии. 636 из них скончались, 141 на всю жизнь остались инвалидами и 14 совершили самоубийство. Причина катастрофы проста. Осенью 1959 года в результате неурожая было получено необычно низкое количество зерна, лишь 5 миллионов 955 тысяч тонн. Но коммунистическая партия уже запланировала изъять у крестьян 6 миллионов тонн зерна. так что все зерно коммунных Хуайдянь отправилось в города в распоряжении партии. Крестьянам пришлось есть кору с моллюсками и умирать с голоду. Эти эксперименты были частью большого скачка, программы модернизации, объявленной председателем Мао Цзэдуном в 1958 году. Скачок должен был коренным образом преобразовать Китай, превратить его из отсталой аграрной страны с преобладающим сельским населением, современное индустриальное государство с преобладанием городского населения. Программа предусматривала тяжелые поборы с крестьян ради развития промышленного производства. Результатом стала не просто гуманитарная катастрофа, а экономическая трагедия огромного масштаба. И все это спланировал и осуществил Левиафан, Блестящая и волнующая книга Яна показывает, как Левиафан, обладающий властью лишать инвалидов всего, шел даже на такие меры, как конфискация всего урожая зерновых в коммуне Хуайдянь, причем эти меры сопровождались борьбой и насилием. В ходе этой борьбы был предложен и такой метод, как создание централизованной системы приготовления и распределения пищи на государственной коммунальной кухне. что дало возможность лишить еды любого, кто откажется подчиняться. В результате крестьяне уже не могли выжить самостоятельно. Любого, кто был не согласен с действиями правительства, сокрушали, и в результате каждый превращался либо в деспота, либо в раба. Чтобы выжить, людям приходилось порицать то, что они ценили выше всего, и восхвалять то, что они презирали больше всего, и демонстрировать преданность системе посредством виртуозного угождения и вранья. То есть мы видим доминирование в чистом виде. Гоббс утверждал, что жизнь людей одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна, если они живут без общей власти, которая держит всех в трепете. Но из описания Яна Дзешена следует, что, хотя крестьяне и трепетали перед Мао, жизнь их стала еще более бедной, жестокой и короткой. Другой инструмент, который использовала коммунистическая партия, назывался трудовым перевоспитанием. Первый документ, в котором встречается это словосочетание, это опубликованные в 1955 году директивы по полному искоренению скрытых контрреволюционеров. В следующем году система перевоспитания вступила в действие. По всей стране были созданы лагеря, в которых применялись различные методы борьбы. Ло Хуньшань, приговоренный к трём годам перевоспитания, вспоминает. «Мы просыпались от четырёх до пяти часов утра и шли на работу к шести тридцати. Работали до семи-восьми часов вечера. Заканчивали работу, когда становилось уже слишком темно, чтобы что-то можно было рассмотреть. О времени мы не имели ни малейшего представления. Нас регулярно избивали. Я знаю семь-восемь заключённых из первого рабочего отряда, которых забили до смерти. И это не считая тех, кто повесился, не вытерпев издевательств. Избивали железными дубинками, деревянными битами, рукоятками от кирок, кожаными ремнями. Мне сломали шесть ребер, и все мое тело до сих пор в шрамах. Все виды пыток – взлет на самолете, поездка на мотоцикле, стоять на цыпочках в полночь – это название наиболее частых видов пыток – все это применялось регулярно. Нас заставляли есть экскременты и пить мочу. Это называлось «поесть печенье» и «выпить вина». Надзиратели были настоящими садистами. Надо заметить, что Ло арестовали не в эпоху Большого Скачка, а в марте 2001 года, когда Китай считался уважаемым членом мирового сообщества и был одной из ведущих мировых держав. Система трудового перевоспитания была расширена после 1979 года, причем под руководством Дэн Сяопина, архитектора легендарного экономического роста Китая в последние четыре десятилетия. Дэн рассматривал эту систему как полезное дополнение к своей программе экономических реформ. В 2012 году в КНР насчитывалось примерно 350 лагерей перевоспитания, в которых содержались 160 тысяч заключенных. Для того, чтобы отправить человека в такой лагерь на срок до четырех лет, не требовалось никакого судебного процесса. Лагеря перевоспитания – лишь часть огромного архипелага исправительных центров и различных нелегальных черных тюрем в китайской провинции. Дополнением к нему служит обширная общественная исправительная система, которая в последние годы быстро расширяется. В мае 2014 года эта система исправляла 709 тысяч человек. Борьба со скрытыми контрреволюционерами продолжается. В октябре 2013 года председатель Си Цзинпинь с похвалой отозвался о системе Фэн Цяо и рекомендовал партийным кадрам следовать этому примеру. Речь идет о районе в провинции Джэцзян, в котором во время кампании «Четырех чисток», начатой Мао в 1963 году, людей не арестовывали, а заставляли следить друг за другом, доносить на своих соседей и помогать перевоспитывать их. Это была прелюдия культурной революции, в ходе которой погибли сотни тысяч, а то и миллионы невинных китайцев. Точное количество жертв неизвестно и не разглашается до сих пор. Китайский Левиафан, как и Левиафан Третьего Рейха, вполне способен разрешать общественные конфликты и достигать поставленных целей. Но он пользуется этой способностью не для расширения свободы, а для неприкрытого подавления и доминирования. Да, этот Левиафан покончил с войной всех против всех, но заменил ее другим кошмаром. Левиафан Янус Первый изъян в тезисе Гоббса заключается в предположении о том, что у Левиафана лишь одно лицо, в действительности же он двулик, как бог Янус. Одно из этих лиц действительно напоминает то, что нарисовал Гоббс. Этот левиафан предотвращает войну, защищает своих подданных, разрешает конфликты, предоставляет общественные услуги, удобства и экономические возможности, закладывает основы экономического процветания. Но другое лицо левиафана – это страшное лицо деспота, Он заставляет молчать своих граждан и не обращает внимания на их желания, он доминирует над ними, бросает их за решетку, калечит их и убивает. Он похищает плоды их труда или помогает другим делать то же. Некоторые общества, такие как Германия во времена Третьего Рейха или Китай под давлением коммунистической партии, видят лишь ужасное лицо Левиафана. Они страдают от доминирования, но на этот раз его причина – само государство и те, кто облечен государственной властью. Определяющая характеристика деспотического Левиафана – это не то, что он подавляет и убивает своих граждан, а то, что он не оставляет обществу и рядовым гражданам никаких средств, которые могли бы сдержать его мощь и ограничить его всевластие Китайское государство не потому деспотическое, что оно отправляет своих граждан в лагеря перевоспитания. Оно отправляет своих граждан в лагеря перевоспитания именно потому, что может это делать. А может оно потому, что оно деспотическое и не сдерживается обществом, которому неподотчетно. Здесь мы возвращаемся к упомянутой в предисловии проблеме Гильгамеша. Деспотический Левиафан создает мощное государство, но затем использует его для доминирования над обществом, иногда с помощью откровенных репрессий. Какова же альтернатива? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к другому изъяну в концепции Гоббса, к его предположению о том, что отсутствие государства непременно означает насилие. Клетка норм. Хотя прошлое человечество изобилует примерами самых разнообразных войн, имеется и довольно много примеров безгосударственных обществ, которым удалось поставить насилие под контроль, от пигмеев мбути в тропических лесах Конго до нескольких крупных этносов в Западной Африке, таких как аканы на территории современной Ганы и Кот-д'Ивуар. Британский администратор Броди Крукшенг писал в 1850 году, что тропы и дороги Ганы в той же степени безопасны для переправки товаров и также свободны от помех любого рода, как и наиболее используемые дороги самых развитых стран Европы. Как и предсказывал Гоббс, в отсутствие войны расцвела коммерция. Кругшенк отмечал, не было ни одного удаленного уголка в этой земле, в котором не ступила бы нога какого-нибудь предприимчивого торговца. В каждой деревне можно увидеть ленты из манчестерского хлопка и китайского шелка, развешанные по стенам домов или по деревьям на рыночной площади, привлекающие внимание деревенских жителей и пробуждающие в них жажду наживы. Столь процветающая торговля невозможна в обществе, не способном разрешать конфликты и до определенной степени обеспечивать правосудие. И действительно, судя по наблюдениям, которые сделала чуть позже, в том же XIX веке, французский торговец Жозеф-Мари Бонна, первые часы дня в маленьких деревнях посвящены именно отправлению правосудия. Каким же образом Акана отправляли правосудие? С помощью социальных норм. обычаев, традиций, ритуалов и образцов приемлемого поведения, которые культивировались на протяжении многих поколений. Бонна описывал, как деревенские жители собираются на совет, старейшины, которых сопровождают те из жителей деревни, кто не занят сейчас работой, рассаживаются под самым тенистым деревом, а следующие за каждым старейшиной рабы несут стул для него. Собрание, всегда включающее большую часть жителей, выслушивает споры и соглашается с мнением одной из спорящих сторон. В большинстве случаев вопрос решается по взаимному согласию, и виновный выплачивает штраф, обычно в виде определенного количества пальмового вина, которое тут же распределяется среди присутствующих. Если же вопрос более серьезный, то в виде штрафа назначается овца, а также определенное количество золотого песка. Итак, община выслушивает дело и на основании социальных норм определяет виновного. Затем же нормы определяют порядок выплаты штрафа, возмещения или иной формы возмездия. Хотя Гоббс считал основанием правосудия всемогущего Левиафана, обычаи многих народностей в этом отношении не слишком отличаются от обычаев Акана. Социальные нормы определяют, что правильно, а что неправильно. какое поведение недопустимо и в каких случаях человека или его родственников следует осудить и лишить общественной поддержки. Нормы также играют ключевую роль в связях людей друг с другом и в координации их действий, так, чтобы они были способны предпринять совместные усилия в борьбе против других общин или против того, кто совершил серьезное преступление в их собственной общине. Хотя нормы играют важную роль даже в условиях диспотии вряд ли нацистский режим смог бы выжить, если бы все немцы решили, что он нелегитимен, прекратили бы с ним сотрудничать и восстали против него. Особенно они важны в отсутствии государства, потому что в этом случае нормы представляют собой единственный инструмент, позволяющий обществу избежать войны всех против всех. Однако с точки зрения свободы эта проблема не так однозначна. Те же нормы, которые возникли и развивались ради координации совместных действий, разрешение конфликтов и отправления правосудия, в то же время создают своего рода клетку, кейдж, и порождают подавляющее доминирование, пусть и несколько иного рода, чем при деспотизме. Это верно для любого общества, но в обществах, которые обходятся без центральной власти и опираются исключительно на социальные нормы, клетка норм, cage of norms, становится особенно тесной и удушающей. Понять, как образовались эти нормы и как они ограничивают свободу, можно на примере тех же Аканов, нравы которых описал еще один британский чиновник, капитан Роберт Раттрейн. В 1924 году Раттрия стал первым руководителем антропологического департамента Ашанти, одной из крупнейшей группы Аканов, проживающей на территории британской колонии «Золотой берег», ныне Гана. В обязанности Раттрия входило изучение обычаев и религиозных верований Ашанти. Он приводит следующую пословицу Ашантия. «Когда цыплята разбегаются из гнезда, их хватает ястреб». По мнению Раттрия, Эта пословица заключает в себе всю суть организации общества Ашанти, оформившегося в условиях крайней нестабильности и постоянной угрозы насилия. Хотя Ашанти в свое время создали одно из наиболее могущественных государств доколониальной Африки, в основе этого государства лежала социальная структура, уходящая корнями во времена, когда централизованной власти не существовало. Как в отсутствие эффективных государственных институтов избежать нападения пресловутого ястреба? В этом людям помогали нормы, позволявшие слабым спастись от насилия и гарантировавшие некоторую защиту перед ястребами. Но в то же время эти нормы образовывали тесную клетку. Следуя нормам, человек отказывался от личной свободы и должен был держаться вместе с другими цыплятами. Даже в безгосударственных обществах некоторые люди более влиятельны и более богаты, чем другие, обладают большими связями и авторитетом. В Африке такие люди чаще становились вождями или старейшинами различных групп людей. Если вы хотели спастись от ястребов, вам была необходима защита такого вождя, но также и многочисленные сподвижники, так что вы должны были стать членом определенной группы, рода или племени. В обмен на защиту вы позволяли вождям и группе доминировать над собой. И именно в этом, согласно нормам Аканов, и заключается правильный порядок вещей. Ратрия называет это добровольным услужением. Voluntary servitude – состояние добровольного услужения в самом буквальном смысле наследие каждого Ашанти. Оно служило необходимым основанием социальной системы. В Западной Африке наибольшей опасности подвергались именно мужчины и женщины, обладавшие тем, что мы бы назвали личной свободой, и что на самом деле превращалась в недобровольную зависимость гораздо более радикального характера. Под недобровольной зависимостью более радикального характера раттрей подразумевал рабство. Так что, если вы постарались бы сбросить с себя цепи добровольного услужения, то, скорее всего, вас схватили бы ястребы. в данном случае – работорговцы, которые продали бы вас в рабство. И в самом деле, в Западной Африке пресловутая «война всех против всех» заключалась главным образом в том, что различные группы пытались захватить представителей других групп и продать их в рабство. Свидетельством тому служат многие яркие описания, оставленные африканцами, которые сами стали жертвами такой торговли. Одно из них – история Гои, переведенная на английский язык миссионером Дагглдом Кэмпбеллом. Гои жил в конце XIX века на землях вождя Чейквива, народности Луба. Сейчас это юг Демократической Республики Конго. Его отец умер, когда Гои был еще маленьким, и мальчика растили мать, сестра и брат. Однажды появился отряд врагов, они бежали и издавали боевые крики. Они напали на деревню и убили нескольких женщин. Они ловили молодых девушек, гонялись за нами, мальчиками, ловили нас и связывали вместе. Нас увели в столицу и продали работорговцам, которые заковали наши ноги в деревянные колодке. Оттуда Гои повели к побережью, вытащили меня из дома и оторвали от матери, которую я больше не видел. Нас гнали по красной дороге к морю. Дорога получила название «Красной» из-за пролитой вдоль нее крови. К тому времени Гой настолько ослаб от постоянных побоев и голода, что не представлял почти никакой ценности. Я превратился почти в скелет, в тень, и не мог ходить. Меня таскали по деревням и предлагали купить. Никто не хотел отдать за меня козу или хотя бы даже курицу. Наконец, один миссионер по имени Монара отдал за меня цветастый платок стоимостью пенсов в пять и отпустил меня на свободу. По крайней мере, мне так сказали. Но я не верил, потому что не понимал, что значит свобода. Я думал, что стал рабом белых людей. Я не хотел быть свободным, потому что теперь меня снова могли поймать и продать. В этом спектре несвободных состояний практиковались различные типы подчинения. Об одном из них можно узнать из рассказа женщины по имени Бваниква, который также был записан Кэмпбеллом. Бваниква тоже была из народности Луба, и у ее отца был десяток жен. Главная жена была дочерью важного местного вождя по имени Катумба. Бваниква вспоминает о событиях, последовавших за смертью этой женщины. «Согласно обычаям Луба, он, отец рассказчицы, должен был выплатить штраф за смерть. Ему приказали отдать трех рабов в качестве компенсации за жену. Мой отец мог отдать лишь двоих. Тогда вместо третьего раба ему приказали отдать одну из дочерей, и для этого выбрали меня». Когда отец передавал меня моему новому хозяину, он сказал «Обращайся с моей дочкой хорошо, не продавай ее никому, я приду и выкуплю ее». Но мой отец не смог выкупить меня, и я осталась в рабстве. Бвониква теперь была чем-то вроде заклада. Поун, пледж – это еще один статус подчинения, широко распространенный в Африке. Человек мог быть передан в заклад другому человеку с определенной целью, часто в обеспечении займа, долга или услуги. Но в случае с Бваниквой ее отдали в заклад, потому что отец не смог найти еще одного раба. Если бы он нашел раба, то мог бы выкупить Бваникву. Статус человека в закладе отличался от статуса раба. Такого человека нельзя было продать новому хозяину, и предполагалось, что он находится в таком статусе временно. Но, как поняла Бвоникова, превратиться из человека в закладе в раба было очень легко. Путешественник ФБ Спилсбери, посетивший Сьерра-Леоне в 1805-1806 годах, объяснял, если король или другой человек отправляется на фабрику или на рабовладельческое судно и выбирает себе что-нибудь, за что он в данный момент не может расплатиться, то он отправляет в качестве заклада свою жену, сестру или ребенка, вешая им на шею бирку. Такие дети находятся на положении рабов, пока их не обменяют обратно. Похожим состоянием подчинения был статус воспитанника или питомца. Word. В этом случае ребенка отправляли в более влиятельное семейство, чтобы он рос и воспитывался там. Так обеспечивалась безопасность ребенка, даже если ради нее приходилось навсегда с ним расстаться, и даже если это означало, что ребенок навсегда окажется в подчиненном положении по отношению к своим новым попечителям. Такие истории показывают нам, что продажа людей, обмен ими и отдача их в залог были весьма обыденным явлением. В результате человек так или иначе оказывался в отношениях подчинения. Нужно было подчиняться вождю, старейшинам, попечителям и так далее Женщины, кроме того, подчинялись своим мужьям. Нужно было строго соблюдать обычаи общества. Если вспомнить определение доминирования аппетита – жить в тени других. испытывать постоянную потребность следить за настроением других, необходимость против своей воли подольщаться к другим, унижаться перед ними или льстить, то становится очевидно, что такие отношения и есть проявление доминирования. Как же возникли социальные статусы подчинения? Какие оправдания для них существовали? Ответом здесь снова будут нормы. Отношения подчинения развивались как обычаи, принятые обществом и одобренные им. Отдавать живых людей в залог или отправлять детей в услужение в чужие семьи было необходимо и правильно. Жена должна подчиняться своему мужу, а все люди вообще должны строго придерживаться предписанных им социальных ролей. Но почему? Потому что этого от них ожидает все общество в целом. Однако если копнуть поглубже, то становится понятно, что такие нормы возникли не на пустом месте. Общество не выбирает нормы просто так. И последние развиваются не только в зависимости от коллективных верований и образцов поведения. Нормы широко распространяются только если выполняют какую-то определенную функцию, полезную для общества или хотя бы для некоторых его представителей. Общество Аканов приняло нормы, ограничивающие личную свободу и допускающие неравноправные отношения, потому что эти нормы позволяли в какой-то степени защитить людей от войны всех против всех. Если вы находитесь в закладе у влиятельного человека, отданы ему в долговое рабство, или имеете статус воспитанника, то ястребы с меньшей вероятностью захотят с вами связываться и вряд ли попытаются схватить вас и обратить в рабство. На это указывает другая, еще более откровенная пословица о Шанте, записанная Ратрием. «Если у тебя нет хозяина, тебя схватит хищник». Быть свободным значит быть цыпленком среди ястребов, добычей для хищников. Тогда уж лучше согласиться на добровольное услужение и отказаться от собственной свободы. Но клетка норм не только предотвращает войну. Как только традиции и обычаи глубоко укореняются в обществе, они начинают регулировать многие аспекты человеческой жизни. При этом нормы неизбежно более выгодны для тех, кто занимает более привилегированное положение в обществе и менее выгодны для остальных. Даже если какая-то норма развивалась на протяжении столетий, все равно в каждый момент времени ее будут толковать и следить за ее исполнением наиболее влиятельные члены общества. И почему бы не изменить слегка эту норму в собственную пользу, и тем самым не упрочить еще больше свое влияние в обществе или в домашнем хозяйстве? Если не считать нескольких матриархальных групп, нормы и обычаи многих безгосударственных обществ Африки создали социальную иерархию, где мужчины находились наверху, а женщины внизу. Еще более это заметно в сохранившихся традиционных обществах Ближнего Востока, некоторых регионов Азии, например, среди упомянутых ранее пуштунов. Общество пуштунов до сих пор строго регулируется обычаями предков, образующими систему, которая называется пуштунвали. Эта система закона и управления делает акцент на щедрости и гостеприимстве, но она представляет собой весьма тесную клетку норм. В частности, она санкционирует применение кровной мести за чрезвычайно большой спектр проступков. Один из наиболее распространенных сборников обычаев Пуштунвали начинается с замечания о том, что Пуштун мыслит и действует в соответствии с принципами око за око, зуб за зуб и кровь за кровь. На оскорбление он отвечает оскорблением, невзирая на цену последствий, и отстаивает свою честь, совершая поступок, который смоет позор. Таким образом, несмотря на ценности, щедрости и гостеприимства которые исповедует пуштунское общество, пресловутая война всех против всех постоянно бродит где-то рядом, что приводит к вполне предсказуемым печальным последствиям для личной свободы каждого пуштуна. Но тяжелее всего приходится женщинам. Пуштунские нормы не только объявляют женщину зависимой от ее отца, братьев и мужа. Эти нормы ограничивают женщину буквально во всем. Взрослые женщины не имеют права работать и большую часть времени остаются дома, а если и выходят на улицу, то облачаются в бурку, закрывающую их с головы до ног, и к тому же должны передвигаться исключительно в сопровождении родственника мужчины. Наказание за внебрачные связи поистине драконовские. За кабаление женщин еще одна грань несвободы, порождаемой клеткой норм. О чем не сказал Гоббс. Итак, можно утверждать, что мы наблюдаем нечто совершенно непохожее на то, что нам рассказывал Гоббс. Проблема в обществе где Левиафан отсутствует, заключается не только в неконтролируемом насилии всех против всех и каждого против каждого. Столь же существенную роль играет и клетка норм. задающая жесткие границы общественных ожиданий и устанавливающие неравноправные социальные отношения, которые выливаются в иную, чем при деспотизме Левиафана, но не менее тяжкую форму доминирования. Возможно, свободы позволяют добиться централизованной мощное мощной государства, но мы уже видели, как такие государства практикуют диспотизм, подавляют своих граждан и пресекают свободу, вместо того, чтобы ее поощрять. Неужели мы обречены на то, чтобы вечно делать выбор между различными типами доминирования? Быть запертыми в тесной клетке норм или страдать игом деспотичного государства? Нет. Несмотря на то, что свобода в истории никогда не появлялась автоматически, сама по себе, и добиться ее было нелегко, в человеческом обществе все-таки остается для нее место. И оно критически зависит от развития государства и государственных институтов. Причем это государство весьма отличается от того, каким его представлял себе Гоббс. Это не всемогущее и не своевольное морское чудовище, а левиафан укращенный, обузданный. Нам необходимо государство, которое способно обеспечивать исполнение законов, контролировать насилие, разрешать конфликты и предоставлять общественные услуги, но при этом усмиренная, находящееся под контролем уверенного в своих силах и хорошо организованного общества. Обуздание техасцев Американский штат Вайоминг был детищем закона о Тихоокеанской железной дороге Pacific Railroad Act 1862. -й. предусматривавшего строительство железнодорожной магистрали, которая должна была связать восточное и западное побережья Соединенных Штатов. Дорогу Юнион-Пасифик прокладывали на запад от реки Миссури, чтобы соединить с линией Централ-Пасифик, которая устремлялась на восток от Сакраменто в Калифорнии. В 1867 году дорогу дотянули до области, впоследствии ставшей штатом Вайоминг. На тот момент это был всего лишь один из округов территории Дакота. В июле 1867 года сюда уже прибывали новые поселенцы, и генерал Гренвилл М. Додж, главный инженер железнодорожной компании Union Pacific, начал проектировать город Шайен, будущую столицу штата. План города имел форму квадрата со стороной в 4 мили, с четко организованными кварталами, продольными и поперечными улицами. Union безвозмездно получившая от правительства огромные земельные территории для строительства железной дороги, начала продавать участки уже через три дня после того, как генерал Додж разместил их. Первый лот был продан за 150 долларов. Хотя 7 августа Шайен все еще представлял собой по большей части палаточный городок, на общем собрании горожан в местной лавке был избран комитет для составления городского устава. 19 сентября вышел первый номер первой городской газеты «Шайен Лидер». В декабре эта газета, к тому времени она выходила раз в три недели, настоятельно рекомендовала своим читателям не выходить ночью без оружия, поскольку участились случаи, когда преступники душат людей ради ограбления. 13 октября следующего года редактор газеты писал, Пистолетов в городе почти столько же, сколько и людей. Отнять жизнь у ближнего своего считается совершенно пустяковым делом, не имеющим особой важности. Для борьбы с преступностью, эндемичной проблемой американского Дикого Запада того времени, граждане Шайена широко практиковали самосуд. В январе 1868 года три человека были арестованы за кражу, но выпущены под залог. На следующее утро их нашли связанными вместе, к одежде одного из них была пришпилина записка. Похитили 900 долларов, возместили 500 долларов. В следующий раз будут висеть на дереве. Берегитесь комитета бдительных. На следующий день комитет бдительных поймал и повесил трех головорезов. В сельских скотоводческих округах ситуация была еще хуже. По словам Эдварда Смита из Эвансона, выступившего в 1879 году перед комиссией по общественным землям США, за пределами населенных пунктов единственный закон – это дробовик. По мере увеличения поголовья скота конфликты между скотоводами и владельцами сельскохозяйственных участков случались все чаще, и это в конце концов привело к так называемой войне в округе Джонсон. 5 апреля С 1892 года из шаяна на север отправился специальный поезд из шести вагонов, в которых ехали 25 вооруженных наемников из Техаса и присоединившиеся к ним 24 местных жителя. С собой у них был список 70 смертников, которых они собирались убить. У нас нет сведений об уровне убийств в Шайене в 1890-х годах. Хотя данные по шахтерскому городку Бентон в Калифорнии показывают, что в принципе он мог достигать невероятного уровня – 240 убийств на 100 тысяч жителей. Однако более вероятно, что этот уровень приближался к 83 на 100 тысяч, как в Калифорнии времен Золотой Лихорадки, или к 100 на 100 тысяч. Для Додж-Сити – штат Канзас времен легендарного шерифа Уайета Эрпа. Картина может показаться столь же ужасной, как и ситуация в Лагосе, на улицах которого Воле Шоинка пытался выжить со своим глоком наготове Но в Вайоминге дело обернулось иным образом. На самом деле в Лагосе все тоже обернулось не совсем так, как предрекал Каплан. И мы еще поговорим об этом в главе 14. Анархию, страх и насилие удалось сдержать. Граждане Вайоминга уже не жили в страхе перед доминированием. Техасских наемников, прибывших на ранчо Ти-Эй, уже поджидали люди из отряда шерифа Буффало, предупрежденные о возможном нападении. Через три дня перестрелки на ранчо по приказу президента Бенджамина Гаррисона прибыл кавалерийский полк, арестовавший всех нападавших. Сегодня штат Вайоминг практически свободен от страха, насилия и доминирования. Здесь зарегистрирован один из самых низких показателей убийств в США. около 1,9 на 100 тысяч. Вайоминг может похвастаться и другими достижениями, в частности тем, как он помогал людям освободиться из клетки норм. Взять для примера подчинение женщин. Даже в худшие времена женщины Вайоминга не сталкивались с такими строгими запретами, как женщины из пуштунских областей Афганистана и Пакистана или из многих регионов Африки. Но, как и повсюду в мире, в первой половине XIX века они лишь весьма ограниченно могли влиять на общественные дела и были вынуждены мириться со множеством ограничений, как в результате неравного положения в браке, так и под давлением общественных норм. Это положение начало меняться, когда женщины получили право голоса. Именно в Вайоминге в 1869 году женщины впервые завоевали избирательное право, за что он и получил прозвище «штат равноправия». Это случилось не потому, что обычаи и нормы Вайоминга были более благоприятны для женщин по сравнению с обычаями и нормами других частей света. Скорее, законодатели штата предоставили женщинам право голоса отчасти для того, чтобы получить достаточно голосов для признания этой территории штатом. И отчасти потому, что после того, как афроамериканцы получили полные гражданские права, включая право голоса, продолжать отказывать в этих правах женщинам казалось уже не столь приемлемым. В следующей главе мы увидим, что существует много причин, по которым клетка норм начинает разрушаться, как только у государства появляется достаточно возможностей для сдерживания возмутителей спокойствия и обеспечения исполнения законов. Обузданный Левиафан Левиафан, остановивший войну всех против всех и приступивший к разрушению клетки норм в Вайоминге, это иной тип всесильного чудища, отличающийся от тех, которые мы обсуждали до сих пор. Это не был отсутствующий Левиафан, разве что на самом первом этапе колонизации. Он был достаточно дееспособен для того, чтобы сдержать техасских головорезов. С тех пор американский «Левиафан» значительно увеличил свою дееспособность и сегодня может справедливо разрешать огромное число конфликтов, обеспечивать исполнение сложных законов и предоставлять общественные услуги, которые нужны гражданам и которыми граждане пользуются. Этот «Левиафан» располагает большим и эффективным бюрократическим аппаратом. Пусть временами этот аппарат и кажется раздутым и неэффективным. и владеет большим объемом информации о том, что делают и к чему стремятся его граждане. У американского Левиафана сильнейшие в мире вооруженные силы, однако он в большинстве случаев не использует все эти силы и всю эту информацию для подавления и эксплуатации собственных граждан, но он реагирует на желания и потребности этих граждан, а также может вмешиваться, чтобы ослабить тесноту клетки норм для всех, особенно для тех, кто находится в уязвимом положении. Это государство, порождающее свободу. Американский левиафан подотчетен обществу не только потому, что связан Конституцией США и Биллем о правах, в которых прямо заявлено о правах граждан, но и, что более важно, потому, что его держат в узде граждане, которые высказывают свои жалобы, выходят на демонстрации и даже восстают, если левиафан государства переходит границы. Его президенты и законодатели избираются, и их часто лишают должности, когда обществу, которым они управляют, не нравится то, что они делают. Его бюрократы-чиновники подвергаются постоянной критике и за ними постоянно наблюдают. Он обладает мощью, однако существует с обществом и прислушивается к обществу, а оно, в свою очередь, сохраняет бдительность, желает участвовать в политике и в борьбе за власть. Именно такое положение дел мы называем обузданным левиафаном. Шаклд-левайфан. Точно так же, как левиафан обуздал техасских головорезов, чтобы они не причинили вреда рядовым гражданам, так и его самого простые люди могут обуздать нормами и институтами. Короче говоря, его может обуздать общество. Не то чтобы этот левиафан вовсе не походил на Януса, он по-прежнему походит на двуглавого бога. А репрессии и доминирование точно так же заложены в его ДНК, как они заложены в ДНК деспотического Левиафана. Но узда и оковы не дают Левиафану показать свое ужасное лицо. Откуда взялись эти оковы и почему они появились только в некоторых обществах, в этом и заключается главный сюжет нашей книги. Разнообразие, а не конец истории. Свобода – редкое явление в истории человечества. Во многих обществах так и не смогла развиться централизованная власть, способная следить за исполнением законов, разрешать конфликты мирным способом и защищать слабых от сильных. Вместо этого такие общества навязывали своим членам клетку норм, что имело самые печальные последствия для свободы. Но и там, где Левиафан государства все же возникал, ситуация со свободой вряд ли улучшалась. даже если этот левиафан насаждал законы и поддерживал мир в некоторых сферах жизни он делал мало полезного для упрочения свободы собственных подданных только обузданное государство использует свою мощь для защиты свободы обузданный левиафан примечателен и в другом отношении он порождает широкие экономические возможности и стимулы благодаря которым растет благосостояние общества Но такой обузданный Левиафан вышел на сцену истории только на поздних этапах, и его развитие до сих пор сопряжено с многочисленными трудностями. Итак, мы начинаем подходить к ответу на вопрос, с которого начали свои рассуждения. Вряд ли мы приближаемся к концу истории, когда повсеместно и неизбежно распространится свобода, и вряд ли с другой стороны во всем мире воцарится неконтролируемая анархия. Не слишком вероятно и то, что во всех странах мира установится диктатура, будь то цифровая или более традиционная. Существуют различные возможности, и именно такое разнообразие, а не сведение всей истории к какому-то одному варианту, и является нормой. Надежда заключается в том, что люди способны обуздывать Левиафана, чтобы он смог разрешать конфликты, не сползать в деспотизм и утверждать свободу, ослабляя излишне строгие нормы. И в самом деле, прогресс человечества во многом зависит от способности общества построить такое государство. Но для постройки и защиты обузданного Левиафана, а также для контроля за ним, требуются усилия. И это всегда длительный процесс, который часто осложняется опасностями и нестабильностью. Краткое изложение остальных частей книги. В этой главе мы описали три вида левиафана – отсутствующий, деспотический и обузданный. В следующей главе мы излагаем основу нашей теории, затрагивающей эволюцию отношений между государством и обществом во времени. Мы объясняем, почему люди часто сопротивляются усилению государства, потому что опасаются деспотизма, и как общество использует свои нормы, традиции и обычаи не для уменьшения вероятности войны всех против всех. как мы видели на примере Ашанти, а для противодействия государству и для установления общественного контроля над мощью государства. Мы сосредоточимся на том, как обузданный Левиафан появляется в узком коридоре, в котором вмешательство общества в политику создает баланс сил, и проиллюстрируем такой путь развития на примере ранней истории древнегреческого города-государства Афины и образования США. Мы также сделаем некоторые выводы на основе нашей теории, особенно подчеркнув, каким именно образом различные исторические обстоятельства ведут к отсутствующему деспотическому или обузданному левиафану. Далее мы покажем, что именно обузданный левиафан, а не деспотический, является наиболее эффективным государством. В главе 3 мы объясняем, почему отсутствующие левиафаны бывают нестабильными и легко сменяются политической иерархией под давлением воли к власти, желание некоторых акторов переформатировать общество и завладеть большей политической и экономической властью. Мы увидим, насколько неоднозначными для судеб свободы могут быть последствия таких транзитов от безгосударственного общества к государству. С одной стороны, такие процессы могут установить общественный порядок и ослабить клетку норм, особенно если эти нормы мешают процессу. С другой стороны, они открывают дорогу ничем не ограниченному деспотизму. В главе 4 следуется влияние отсутствующего и деспотического левиафанов на экономическую и социальную жизнь граждан. Эта глава объясняет, почему экономическое благополучие более вероятно при деспотическом левиафане, нежели в анархическом состоянии гопсовой войны всех против всех или в тесном пространстве клетки норм. Но мы также увидим, что порождаемое деспотическим левиафаном благосостояние, во-первых, ограничено, а во-вторых, всегда сопряжено с неравенством. В главе 5 мы описываем контраст между экономикой при отсутствующем и деспотическом левиафанах с одной стороны и экономической жизнью в коридоре свободы с другой стороны. Мы увидим, что обузданный левиафан порождает совсем другой тип экономических стимулов и возможностей и в гораздо большей степени допускает эксперименты и социальную мобильность. Мы сосредоточимся на итальянских городах-государствах и древней цивилизации сапотеков в Америке, которая поможет нам показать, что в обузданном Левиафане нет ничего специфически европейского. Тем не менее, большинство примеров обузданного Левиафана мы все же видим в Европе. Почему так? Глава 6 объясняет, почему ряд европейских стран смогли построить общество с широким представительством и идееспособное, но при этом обузданное государство. Наш ответ будет сосредоточен на факторах, которые вели Европу в сторону коридора свободы уже в эпоху раннего Средневековья, начиная с момента, когда германские племена, прежде всего франки, захватили земли Западной Римской империи после крушения последней. Мы утверждаем, что сочетание построенных снизу вверх представительных институтов и норм германских племен с одной стороны и централизованного бюрократического аппарата и юридических традиций Римской империи с другой стороны образовали уникальный баланс сил между государством и обществом. Этот баланс и сделал возможным появление обузданного Левиафана». Возможность такого баланса подчеркивает тот факт, что в тех частях Европы, где отсутствовали либо римские традиции, либо построенная снизу вверх иерархия германцев, образовались очень разные государства. Например, Исландия и Византия. Затем мы отслеживаем путь развития свободы и эволюцию обузданного Левиафана. На этом пути были и впечатляющие взлеты, и значительные падения. порой даже выводившие процесс за пределы узкого коридора. В главе 7 сравнивается опыт Европы с историей Китая. Несмотря на некоторые исторические сходства, в результате раннего развития мощного государства в Китае социальная мобилизация и общественное представительство были полностью подавлены. Без этих уравновешивающих сил развитие Китая шло преимущественно по пути деспотического левиафана. Мы прослеживаем экономические последствия такого типа отношений между государством и обществом как на эпизодах китайской истории, так и на примерах из современной действительности КНР и рассуждаем о том, может ли в обозримом будущем в Китае возникнуть обузданный левиафан. Глава 8 переносит нас в Индию. В отличие от Китая, эта страна имеет долгую историю политического представительства и подотчетности власти обществу. Но свобода и здесь не пустила глубоких корней. Мы утверждаем, что это произошло из-за очень тесной клетки норм в Индии, наиболее ярким воплощением которой служит кастовая система. Кастовые отношения не только замедлили развитие свободы, но и сделали невозможным для общества эффективное противостояние власти и наблюдение за нею. Кастовая система породила атомизированное общество и государство, которому не хватает дееспособности, но которое, тем не менее, не подотчетно этому атомизированному обществу. В результате последнее не способно мобилизоваться и остается бессильным. В главе 9 мы вновь возвращаемся к европейскому опыту, но на этот раз пытаемся понять, почему одни части Европы продолжили свой путь коридору свободы и смогли удержаться в нем, а другие нет. В процессе поиска ответа на этот вопрос мы развиваем еще один из центральных сюжетов книги. Условный характер структурных факторов, влияющих на отношения между государством и обществом. Мы утверждаем, что влияние различных структурных факторов, таких как экономические условия, демографические потрясения и войны, на развитие государства и экономики зависит от преобладающего в данный момент баланса между государством и обществом. Таким образом, нельзя обозначить раз и навсегда идеальные для развития свободы условия и структурные факторы. Эти идеи мы проиллюстрируем примерами из истории Швейцарии и Пруссии. Начав в похожих условиях и сталкиваясь со схожими внешними проблемами, Швейцария смогла построить обузданного левиафана, тогда как Пруссия подчинилась доминированию деспотического левиафана. Мы сравним оба этих случая с примером Черногории, где государство не играло особой роли ни в разрешении конфликтов, ни в организации экономической деятельности. Опираясь на эти же идеи, мы объясняем далее, почему Коста-Рика и Гватемала так резко разошлись в эпоху экономической глобализации XIX века, и почему республики бывшего Советского Союза после его краха пошли столь разными политическими путями. Глава 10 возвращает нас к эволюции американского Левиафана. Мы подчеркиваем тот факт, что хотя Соединенным Штатам и удалось построить обузданного левиафана, но он был основан на фаустовской сделке. Федералисты приняли конституцию, предусматривавшую изначальную слабость федерального государства, как для того, чтобы удовлетворить общество, озабоченное угрозой деспотизма, так и для того, чтобы угодить рабовладельцам-южанам, боявшимся потерять своих рабов и свою собственность. Компромисс сработал, и США до сих пор находятся в коридоре свободы. Но этот компромисс также привел к несбалансированному развитию американского левиафана, который, даже став поистине международным морским чудищем, до сих пор обладает ограниченной дееспособностью в некоторых сферах. Особенно это заметно в неспособности или нежелании американского левиафана защитить своих граждан от насилия. Такое несбалансированное развитие также привело к неудачам и структурированию экономической политики и к тому, что не все американцы в равной степени получили выгоду от экономического роста. Мы рассмотрим, как неравномерное развитие государства привело к искажениям в эволюции мощи и дееспособности общества, и как эта неравномерность парадоксальным образом предоставила государству возможность уйти от контроля и подотчетности в некоторых важных сферах, таких как национальная безопасность. Глава одиннадцатая говорит о том, что государственные машины во многих развивающихся странах в принципе могли бы действовать деспотически, но им недостает дееспособности настоящего деспотического левиафана. Мы объясняем, как возникли такие бумажные левиафаны и почему они столь редко предпринимают попытки упрочить свою дееспособность. Наш ответ заключается в том, что такие государства, как правило, боятся мобилизации общества и того, что общество дестабилизирует контроль государства над ним. Одна из причин происхождения бумажных левиафанов – непрямое правление колониальных держав, которые, с одной стороны, установили внешне современные административные структуры, но, с другой стороны, предоставили местным элитам возможность править с минимальными ограничениями и с ничтожным участием общества. В главе 12 мы обращаем свой взор на Ближний Восток. Хотя строители местных государств подчас и ослабляли давление клетки норм, поскольку она ограничивала их возможности в переформировании общества. При некоторых других обстоятельствах деспотические государства находили полезным укреплять или даже перестраивать по-новому эту клетку. Мы объясняем, как эта тенденция стала характерной для ближневосточной политики и какие исторические и социальные обстоятельства сделки ее привлекательной стратегией для потенциальных деспотов, а также описываем последствия такого пути развития для свободы, насилия и нестабильности. В главе 13 мы рассуждаем о том, как обузданный Левиафан может выходить из-под контроля, когда соперничество между государством и обществом превращается в игру с нулевой суммой, в которой каждая сторона пытается подорвать и уничтожить другую ради собственного выживания. Мы пишем о том, что такое развитие более вероятно в том случае, если общественные институты не выполняют задачи по беспристрастному разрешению конфликтов и теряют доверие некоторых сегментов общества. В качестве примеров такой динамики мы рассматриваем крах Веймархской республики в Германии, конец чилийской демократии в 1970-х годах и упадок средневековых итальянских коммун. А также определяем структурные факторы, которые делают такую игру с нулевой суммой более вероятной. Наконец, мы связываем эти факторы с подъемом современного популизма. В главе 14 обсуждается, как общество входит в коридор свободы и можно ли каким-то образом ускорить такое вхождение. Мы перечисляем несколько важных структурных факторов, уделяя особое внимание тем из них, которые расширяют коридор и облегчают переход в него. Мы объясняем роль широких коалиций в таких переходах и обсуждаем ряд случаев как успешного, так и неудачного перехода. В главе пятнадцатой мы затрагиваем опасности и проблемы, подстерегающие страны в этом коридоре. Наш основной аргумент заключается в том, что по мере глобальных изменений государство должно расширяться и принимать на себя новые обязательства но это в свою очередь требует от общества большей дееспособности и большей бдительности иначе государство может выйти из коридора свободы в увеличении дееспособности государства и в одновременном сохранении контроля над ним ключевую роль играют новые коалиции Такую возможность иллюстрирует реакция Швеции на социально-экономические проблемы, вызванные Великой депрессией и последующее развитие скандинавской социальной демократии. Эта история не так уж отличается от ситуации наших дней, когда мы сталкиваемся с различными вызовами – от неравенства, безработицы и замедления экономического роста до комплексных угроз безопасности. Нам необходимо проследить за тем, чтобы государство принимало на себя новые обязательства и предоставило нам новые возможности, но только если мы сможем найти новые способы удержать его в узде и новые способы мобилизации общества и защиты наших свобод.